Здравствуйте! Вас приветствует издательство Аудио Мы представляем вам аудиокурсы одного из ведущих специалистов в мире в вопросах развития потенциальных возможностей человека и успешного ведения бизнеса Брайан Трейси, глава Брайан Трейси Интернешнл, компании по человеческим ресурсам, находящейся в Сан-Диего, Калифорния, с филиалами в 31 стране. До основания Брайан Трейси Интернешнл Брайан Трейси был директором компании стоимостью 265 миллионов долларов. с годовым оборотом 75 миллионов долларов. У него была успешная карьера в продажах и маркетинге, инвестициях, недвижимости, консалтинге и менеджменте. Сейчас у него миллиардное состояние, всемирное признание и популярность. Брайан Трейси входит в десятку самых популярных лекторов в мире по проблемам бизнеса. Его ежегодная аудитория составляет 250 тысяч человек. Он консультирует таких клиентов, как IBM, Ford, McDonald's, Douglas. Трейси опубликовал около 30 книг, выпустил свыше 200 обучающих аудио- и видеопрограмм. В их числе «Достижение максимума», «100 абсолютно непререкаемых законов успеха в бизнесе», «Съешь эту лягушку» и многие другие. Брайан Трейси выступает в 90 странах на шести континентах. Говорит на четырех языках, и его программы есть результат более чем 25-летнего опыта. Его превосходные методы переговоров, семинары о руководстве, продажах, управлении и персональной эффективности приводят к реальным изменениям и результатам. Выступления на темы лидерства, управления продажами и повышения личной эффективности помогают сразу же улучшить результаты и оказывают позитивное воздействие в долгосрочной перспективе.